Восьмое. Через пару дней Мерсер выбралась в центр города и пообедала в небольшом кафе с затененным двором. Потом прогулялась по Мэйн-стрит и обратила внимание, что магазин «Ноэль» закрыт. На двери висело рукописное объявление, что владелица уехала во Францию за антиквариатом. Сквозь окно витрины виднелся одинокий стол для письма. Больше в зале ничего не было. Мерсер зашла в соседний магазин, Поздоровалась с Брюсом и поднялась наверх в кафе, где заказала латте и устроилась на балконе, выходившем на третью улицу. Как и ожидалось, вскоре Брюс к ней присоединился. «Что привело вас в центр города?» — поинтересовался он. «Скука!» «Еще один бесполезный день за машинкой. А мне казалось, Майра помогла вам преодолеть творческий тупик. Жаль, что это не так просто. У вас найдется несколько минут поговорить?» Брюс улыбнулся и сказал, что «конечно». Оглянувшись, он заметил, что для серьезного разговора пара за соседним столиком сидит слишком близко к ним. «Давайте спустимся вниз», — предложил он. Мерсер прошла за ним в зал первых изданий. Брюс закрыл за собой дверь. «Дверь?» «Наверное, вопрос довольно серьезный», — заметил он с теплой улыбкой. Скорее, Щекотлееву уточнила она и рассказала о старых книгах Тессы, позаимствованных в публичной библиотеке Мемфиса в 1985 году. Рассказ, отрепетированный с десяток раз, звучал очень правдиво, и было видно, что ее действительно мучили сомнения. Мерсер не удивилась, что история понравилась Брюсу, а книги заинтересовали — По его мнению, связываться с библиотекой в Мэнфисе не имело смысла. Конечно, библиотека будет рада получить книги, но она списала их уже несколько десятилетий назад, посчитав утраченными. Кроме того, библиотека понятия не имеет об их реальной ценности. «Скорее всего, их просто вернут на полки, откуда снова украдут», — добавил он. «Поверьте, ничего хорошего эти книги не ждет, а их следует защитить». «Но они же не мои, чтобы продать, верно?» Брюс улыбнулся и пожал плечами, будто речь шла о технической мелочи. «Как гласит старая мудрость, владение — это девять десятых закона. У вас эти книги находились более десяти лет. Я бы сказал, что они вам принадлежат». «Не уверена. Мне почему-то кажется, что это нехорошо». «А книги в нормальном состоянии? Мне кажется, да, хотя я не специалист». Я обращалась с ними бережно, практически даже редко трогала. «Могу я их увидеть?» «Ну, не знаю. Это же как первый шаг. Стоит мне их показать, как мы окажемся уже на пути к сделке. По крайней мере, позвольте мне на них взглянуть. Даже не знаю. А в вашей коллекции уже есть эти названия?» Да. «У меня есть все книги Джеймса, Ли Берка и все Кормака». Мерсер бросила взгляд на стеллажи, будто хотела в этом удостовериться. «Их здесь нет», — пояснил Брюс. «Они находятся внизу, с другими редкими изданиями. Соленый воздух и влажность портят книги, поэтому наиболее ценные я держу в хранилище, где поддерживается нужная температура. Хотите посмотреть?» «А, думаю, в другой раз». Небрежно отозвалась Мерсер. «На самом деле ей блестяще удалось разыграть безразличие. А вы не в курсе, сколько эти две книги могут стоить? Ну, хотя бы приблизительно». «Ну, «Разумеется», — быстро ответил Брюс, словно ждал этого вопроса. Он повернулся к компьютеру на столе, нажал несколько клавиш и посмотрел на экран. «В 1998 году я купил первое издание «Осужденного» за две с половиной тысячи долларов». За это время стоимость, полагаю, выросла в два раза. Все зависит от состояния, которое, конечно, я смогу оценить только когда увижу. Еще один экземпляр я купил в 2003 году уже за три с половиной тысячи. Брюс продолжил прокрутку файла. Мерсер не могла видеть экран, но, похоже, коллекция была весьма солидной. «У меня есть один экземпляр кровавого меридиана, купленный у дилера в Сан-Франциско примерно десять лет назад, девять, если быть точным, и заплатил я, давайте посмотрим, две тысячи, но у него был небольшой дефект на суперобложке легкая потертость, не в идеальном состоянии». «Тогда стоит купить поддельную суперобложку», — подумала Мерсер, — теперь знавшая немало тонкости этого бизнеса. Однако ей удалось изобразить приятное удивление. «Вы серьезно? Они такие ценные!» «Можете мне поверить, Мерсер, это моя любимая часть бизнеса. Я зарабатываю больше на продаже редких книг, чем новых. Извините за хвастовство, но мне это нравится. Если решите продать книги, буду рад помочь». «У них на обложке есть штрих-коды библиотеки. Это снижает их ценность?» «А, в общем, нет. Их можно удалить. Я знаю всех реставраторов в нашем бизнесе». «И, наверное, всех фальсификаторов». «А как мне вам их показать?» спросила Мерсер. «Положите в сумку и принесите сюда». Потом, подумав, Брюс повернулся к ней. «Нет, лучше я заеду к вам в коттедж. Мне хочется его посмотреть». Я много лет приезжал мимо и всегда считал его одним из самых красивых на пляже. Если честно, мне бы и самой не хотелось расхаживать с такими книгами».